Вторая часть книги Ивана Александровича Гончарова «Обломов» была специально записана для сайта biby.ru. Книгу озвучил Александр Минаев. Часть вторая, глава первая. Штольц был немец только в половину, пацу по Мать его была русская, веру он исповедовал православную, природная речь его была русская.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 Опять его кто-нибудь притащит выпачканного, растрепанного, неузнаваемого. Или мужики привезут на возу сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувший на неводе. Мать в слезы, отец ничего, еще смеется. «Добрый борж будет, добрый борщ!» — скажет иногда. "Помилу, Иван Богданович", жаловалась она. «Не проходит дня, чтоб он без синего пятна воротился»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 И велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город купцам присутственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лезнет, и сыну даст понюхать и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправиться посмотреть, как добывают поташ или деготь, топят сало. 14-15 лет мальчик отправлялся частенько один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 И вдруг он будет чуть ли не сам ворочать жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрикой полей, как отец его, в саль, в навозе с красно-грязными, загрубевшими руками, с волчьим аппетитом, он набросалась встреча Андрюши ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки, заказывала в городе курточки, учила его прислушиваться к задумчивым звукам керца.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 В длинных галереях сияли по ночам огни. Приезжали князь и княгини с семейством, князь седой старик с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми на выкате глазами и большим плешивым лбом, с тремя звездами, с золотой табакеркой, стростью, тростью, с яхонтовым набалдашником в бархатных сапогах. Княгиня, величественной красотой,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 Потом был немец, который точил на станке табакерки и пуговицы. Потом учитель музыки, который напивался от воскресенья до воскресенья. Потом целая шайка горничных. Наконец, стая собак и собачонок. Все это наполняло дом и деревню шумом, гамом, стуком, кликами и музыкой. С одной стороны обломовка. С другой – княжеский замок широким раздольем барской жизни. Встретились с немецким элементом, И не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера. Отец Андрюши был агроном, технолог, учитель. У отца своего фермера он взял практически уроки в агрономии, на саксонских фабриках изучил технологию, а в ближайшем университете, где было около 40 профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать 40 мудрецов.